Глава двенадцатая. И снова Дэшен не успел ничего рассказать, потому что на пороге комнаты появились мои друзья. «Что случилось?» — вбегая спросил Глеб. «С вами все в порядке?» Я даже не понял, кому больше был адресован вопрос. Мне или Дэшену Сянь Ну или преподавателям. Хотя по ним было видно, что они пришли уже после того, как все закончилось. «Все в порядке», — ответил я, успокаивая парней. От дверей раздался другой вопрос, и задали его уже девушке: «Почему тут все разрушенное, Почему выбиты двери и дырка в потолке?» Я вздохнул и ответил. На Янь-Линь напали. Мы встретились взглядом с Полиной. Потом я посмотрел на все понимающие лица Анны, Анастасии и Марты и понял, что девушкам нельзя открывать секреты. Вот просто нельзя и все. Получалось, что из нашей команды о сути Янь-Линь теперь не знали только парни». И пока они не узнали об этом через третьи руки, я решил их тоже посвятить в курс дела. В конце концов, мы в одной команде. Как ни странно, мое сообщение парни восприняли спокойно. Как оказалось, Василий и Сеня догадались и поделились с остальными. И они переживали, догадываюсь ли я, кого добавил в нашу экспедицию. Меня порадовало то, что никто из моих друзей даже не подумал проявить по отношению к Ялин желаний, которых я боялся. Подумалось, есть поговорка — «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Получалось, что эта поговорка действует в обе стороны. Мои друзья подобрались с теми же убеждениями, что и у меня. И это было здорово. У меня прям гора с плеч упала. «Теперь, когда все все выяснили», — прервал наш разговор Аристарх Петрович, «я хочу послушать Дэшена. Куда ты ходил и какие планы строил?» Вопрос прозвучал несколько жестко и холодно, отчего в комнате повисло молчание. — Мне сказали, что в городе есть человек, который помогает таким, как Янь-Линь, — ответил Дэшен. — Я собирался встретиться с ним и попросить у него помощи. После наших признаний он немного обмяк и на осторожность поубавилась, хотя не исчезла полностью. — Что за человек? Откуда у тебя про него информация? — продолжал расспрашивать адвокат. — Я не могу рассказать, откуда информация. Я поклялся, — ответил Дэшен. Я не смог встретиться с ним. Нам помешали. — Кто помешал? — спросила Синявская. — Марионетки, — коротко ответил Дышин. Синявская с Ростиславом Петровичем и адвокатом переглянулись. Я видел по их лицам, что они поняли гораздо больше, чем мы, и меня это не устраивало. Я тоже хотел быть в курсе происходящего. — Что за марионетки? — спросил я. — Я знал только одну марионетку — Настю Тараканову. И это знание вызывало у меня тревогу. Ведь не может быть, что медведь прислал Настю. Просто такого не может быть. Тем более, что медведь сам хотел стать человеком, а значит, не мог вредить другим высокоуровневым демоническим зверям, особенно когда они стали людьми. Да и сказал дышен в множественном числе, а Настя одна, если только медведь не сделал себе еще марионеток. Синявская снова переглянулась со взрослыми, И вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, спросила Удашена. «Это были другие?» «Да», — коротко ответил он. Синявская изменилась в лице и скомандовала. «Быстро, собираемся и уезжаем отсюда. У вас полчаса на сборы». «А как же отдых?» — спросила Анастасия. «В карете отдохнете», — отрезала Синявская. «А лошади?» — спросил Сеня. Синявская затравленно глянула на Аристарха Петровича и сказала. «Нужно найти новых». Он кивнул, но выйти из комнаты не успел. Я спросил у него. — А как же Валентин Демьянович? Вы же сказали, что его нет в комнате. Ни его самого, ни его помощниц. Повисла пауза, и тревожность стала осязаемой. — Я пойду узнаю, куда он делся, — ответил Ростислав Петрович. — А я пойду займусь лошадьми, — ответил адвокат. — Я соберу ваши вещи, — пообещала Варвара Степановна, и, глянув на нас, рявкнула. — А вы почему еще здесь? А ну быстро собираться, бегом! Интонация была такая, что мы рванули с места. Ну, как мы. Друзья рванули, а я... Я еще не успел заселиться, так что мне нечего было собирать. «Я помогу им», — сказал я и кивнул в сторону янлини Лини Варвара Степановна кивнула и спросила. «Тут твой артефакт. Работает?» Я сразу понял, что она имеет в виду красный магический кристалл и с сожалением покачал головой. Он полностью разрядился. «Зарядить сможешь?» — спросила Синявская. Я снова покачал головой. Если бы я был сейчас в усадьбе, то это не составило бы проблем. Но здесь, без скипетра, без красного камня, без красной и золотой ци — Это невозможно, — ответил я. Синявская сняла перстень с пальца и сказала. — Если что, используй его. Направишь в него свою ци, и он раскроется щитом. Только надолго его не хватит. Поэтому используй лишь в самом крайнем случае. Я кивнул и надел перстень на палец. Нет, я не собирался использовать перстень. У меня было кое-что получше. Поэтому, когда все вышли, я сел в позу для медитации, и, сказав «Вы пока собираетесь, а я прикрою вас», — развернул духовное кольцо. Едва защитная оболочка раскрылась, как Янь Линь в ужасе вскрикнула и забилась в истерике, а Дэшен снова стал насторожным и готовым драться не на жизнь, а на смерть. «Что?» — растерялся я от такой реакции. «Ты убивал!» — прошептала Янь Линь. «Да, убивал!» — вздохнул я. — Так получилось. Но с тех пор многое изменилось. И потом, почему вы не отреагировали в карете, когда я создавал змею? Я ведь тоже тогда использовал духовное кольцо. — Тогда была странная техника, — начал было Дэшен. — Я не враг вам, — вздохнул я. — Янь-Линь не первая из демонических зверей, ставших людьми, — встречается мне. Я знаком с королевой слизней. — Но ведь это духовное кольцо высокоуровневой демонической змеи, — возразила мне Янь-Линь. — Да, — согласился я. Это духовное кольцо демонической змеи. Так получилось, что я защищался и защищал своих друзей и убил ее. И лишь потом познакомился с Ай. Она помогла поглотить это кольцо и активировать его. — Все вы белые и пушистые, — перебил меня Дэшен. — Мне трудно спорить с вами и защищать вас, — сказал я. — Концентрация теряется, поэтому просто собирайте вещи. Или вы хотите дождаться марионеток? Упоминание о марионетках подействовало. И Ян Линь с Дешеном начали собирать свои вещи. Хотя вещей у них было не так много. Варвара Степановна уже в гостинице успела выделить им из экспедиционных запасов одежду, гигиенические принадлежности и другие необходимые предметы. А вот сумки артефакта не дала. Поэтому им пришлось собирать все и складывать в кучку на кровати. Когда они сложили, я убрал все в свободную ячейку своего ремня артефакта, и мы направились в коридор. Я по-прежнему прикрывал нас защитной оболочкой – И только это спасло нам жизнь. В тот момент, когда мы выходили из комнаты, нас атаковали. Да, это были марионетки. Я сразу об этом догадался, потому что живые люди так не ходят. Но этим марионеткам было очень далеко до Насти Таракановой. Рядом с Настей можно находиться сколько угодно долго и абсолютно не догадаться, что она уже давно мертва. А тут это сразу было видно. И по движениям, и по синюшным лицам, и по белкам вместо глаз. Больше эти марионетки напоминали лютых мертвецов, но марионетки явно управлялись, а лютые мертвецы были бездушными, ими двигала только жажда убийства. Марионетки сразу же кинулись на Янь-Линь, едва мы вышли в коридор. Ни я, ни Дэшен им были неинтересны и отреагировали на нас, они только тогда, когда мы закрыли девушку собой и оголили мечи. Вообще-то оголять мечи смысла не имело. Потому как мы все еще находились внутри защитной оболочки, и марионетки пробить ее не могли. На шум в коридоры своей комнаты выскочила Синявская. Увидев нас, она хотела кинуться на выручку, но я крикнул ей. «Выводите всех в карету! Готовьтесь к отъезду! Мы справимся!» Синявская кивнула и побежала по комнатам, собирая всех наших. Я видел, как они сбегают по лестнице вниз. а мы с Дэшеном удерживались снова и снова кидающихся на нас живых мертвецов и потихоньку тоже продвигались к лестнице. Я хотел немного сдержать марионеток, чтобы дать нашим время спуститься, но вскоре пожалел об этом, потому что марионеток становилось все больше и больше, они все лезли и лезли, а запасы ци у меня бесконечными не были. Не знаю, к счастью или нет, марионетки не испытывали эмоций, они не были живыми, иначе я переполнился бы черной цы. Шаг за шагом мы продвигались к лестнице. Я понимал, спуститься мы сможем, даже с учетом того, что марионетки не просто окружали нас, но и пытались залезть на крышу, то есть сверху на защитную оболочку. Мечи и кольцо у нас были наготове. На тот случай, если ЦИ закончится, я больше не смогу держать защитную оболочку. Я точно знал, что рано или поздно, но такой момент от нас станет, и старался протянуть, чтобы нам хватило защиты на подольше». А вот как потом садиться в карету, этого я придумать не мог. Просто подумал, что буду решать вопросы по мере поступления. Эх, сделать бы и тут змеёку, как во время боя со всадниками и птицами. Она бы проползла и сожрала бы всех марионеток. Кстати, про змею. «Дэшен, а твоя змея может помочь нам?» — спросил я парня. «Вряд ли», — ответил Дэшен. «Она духовная и только для защиты. И на нас троих её не хватит. Только на одного». «Понял», — сказал я. «Тогда внизу, когда мы подойдем к карете, пусть змея защитит Ян-Линь. Сможешь организовать?» «Постараюсь», — серьезно ответил Дэшен. «Можно было попробовать с защитной оболочкой провернуть тот же трюк, что и с защитным барьером от красного магического кристалла. Вот только так сильно растянуть оболочку я не смогу. Ведь нужно будет не только всю карету охватить, но и лошадей, а ведь лошади, испугавшись мертвецов, могут и понести». Поэтому нужно было умудриться перед каретой освободиться на время от марионеток, чтобы сесть в карету и стегануть лошадей. Я надеялся, что марионетки не могут двигаться быстро, и мы сможем от них ускакать. Только бы все уже были в карете. Но когда мы спустились на первый этаж, а потом вышли на улицу, то я чуть не застонал от негодования. Понятно, что случайные прохожие, увидев марионеток, разбегались в разные стороны. Вот только мои друзья никуда не побежали. Они выстроились в боевое построение. И едва мы вышли на улицу, как в марионеток полетели режущие лезвия и ветряные вихри, а потом огненные и ледяные техники. Ну и засверкали мечи. Ребята пробили нам коридор, и я крикнул Дэшену. «Давай!» и убрал защитную оболочку. Кольцо с пальца Дэшена соскользнуло на пол и окружило яль -Линь. Понятно, что змеиные кольца замедлили движение яль но защитили ее от марионеток, кинувшихся на нее, и два защита пала. Но недолго марионетки сдерживали девушку. Убрав защитную оболочку, я смог присоединиться к друзьям и одной рукой атаковать живых мертвецов, а другой кидать в них огненные техники. Янь Лин села в карету, и ребята тоже начали отступать к двери. Однако марионетки, или точнее кукловод, понял, что мы можем ускользнуть, и увеличил натиск. но слаженная работа нашей команды помогла отбить натиск и дать нам возможность сесть в карету. Едва мы закрыли двери, как возница стеганул коней. Те и без того напуганные рванули, что из силы. Поняв, что марионетки отстали, я облегченно выдохнул. И тут увидел, что Валентина Демьяновича с медсестричками и шамана в карете нет.